Вы же хотите знать подробно, какие могут быть последствия, верно? Возбудитель бруцеллеза находится в выделениях больной коровы, и, боюсь, она уже заразила пастбище. Любая из ваших коров, или все они, могла подхватить инфекцию. Значит, они выкинут? Ну, «Не обязательно. Тут никакого единообразия не существует. Многие больные коровы спокойно донашивают телят. Я пытался придать своему тону бодрость». Фрэнк засунул руки в самую глубину карманов. Его худое смуглое лицо помрачнело. «Черт! Лучше бы мне ее не покупать». Подвернулась в не на рынке. Одному Богу известно, откуда она. Да уж теперь поздно спохватываться. Что надо делать? Главное — держать ее подальше от остальных. Хорошо бы их как-нибудь обезопасить, но сделать почти ничего нельзя. вакцины есть двух видов. Живая, но вводить ее можно только яловым коровам, а ваши все беременны. И убитая. Но от нее мало проку Но я не из тех, кто сидит сложа руки и ждет у моря погоды. Если убитая вакцина пользы не принесет, вреда от нее не будет, так ведь? Нет, никакого. Ну так впрысните ее всем и будем надеяться на лучшее. В 30-х годах Ветеринарам сплошь и рядом оставалось только надеяться на лучшее. Я вакцинировал все стадо, и мы начали ждать. Целых восемь недель все как будто шло нормально. Лето сменилось осенью, скот загнали в хлева. Зараженная корова чувствовала себя много лучше. Ее выделения очистились, она начала давать больше молока. Затем, как-то утром, Фрэнк позвонил мне. Я, когда нынче пришел доить, нашел в стоке мертвого теленка. «Вы приедете?» Семимесячный плод, еще почти не покрывшийся шерстью. Вид у коровы был больной. Под хвостом, как и следовало ожидать, свисала невышедшая плацента. Вымя, которое после нормального отела раздулось бы от молока, бесценного молока, которое решало судьбу Фрэнка, было почти пустым. Терзаемый сознанием полной своей беспомощности, я мог предложить только все тот же совет изолировать, дезинфицировать и надеяться на лучшее. Две недели спустя выкинула молодая корова, миниатюрная джерсийская полукровка, с помощью которой Фрэнк рассчитывал повысить жирность своих удоев. А еще через неделю третья корова выкинула на шестом месяце. И когда я приехал к ней, я познакомился с мистером Багли. Фрэнк виновато объяснил его присутствие. Он говорит, что знает средства, Джимм. и хочет его с вами обсудить. Мистер Багли, низенький, с тонкими ножками, в суконных обмотках, истово посмотрел на меня снизу вверх. У меня, молодой человек, на ферме то же самое приключилось. Я бы сюда сегодня не пришел, коли не знал средства, как помочь. Понимаю, понимаю, мистер Багли, и какое же это средство? А вот... Он вытащил из кармана куртки бутылку с этикеткой... Что она грязновата, так она на окошке в коровнике два года простояла. Я прочел противовыкидышный бальзам доктора Дрискола «Дайте каждой корове по две столовых ложки в пинте воды и повторите на следующий день». Остальную часть этикетки занимала физиономия профессора. Сквозь плотный слой пыли на меня уничтожительно глянул воинственного вида весьма бородатый джентльмен в высоких викторианских воротничках.